Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данная ранобэ лицензирована компанией Story Comics. Вы можете приобрести второй том на их официальном сайте. Ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Глава 4, часть 7. В голове звенел абсолютный вакуум. Субара не верил своим глазам, но в то же время понимал, что это была беспощадная действительность. Горло подкатывал комок И стало даже трудно дышать, сердце замирало, словно позабыв о своём назначении, и лишь холодная капля пота скатилась в лбу неожиданно помогла Субару вновь обрести связь с реальностью. Однако картина, стоявшая прямо перед глазами, казалась ему совершенно дикой. Царившая в голове пустота заполнялась вереницей беспорядочных, бессвязных мыслей, и Субару принялся, как заведённый, повторять одно и то же. Плохо. Нет, это плохо. Плохо. Плохо. «Почему? Нет, это же... Нет!» Неужели перед ним стояла действительно Рэм? Та самая Рэм, умело прятавшая сарказм за вежливыми словами? Рэм, души не чаявшая в своем вечно недовольной, заносчивой старшей сестренке, и при этом ни в чем ей не уступающая? Неужели та самая Рэм, которую он знал? Видя, что Субайру попало всякое желание драться, Рэм провела рукой по своим голубым волосам и тихим голосом сказала. «Если сопротивляться не будете, я постараюсь сделать вашу смерть безболезненной». «И ты думаешь, я упаду на колени и буду вот так вот просить пощады? Да черт, с два «Как грубо. И все же я полагаю, что дорогой гость именно так и сделает». Холодно ответила Рэм отвесив лёгкий поклон. В словах и движениях чувствовалась та же учтивость, выступающая вопиюще противоречия с ролью, которую она сейчас исполняла. Однако это не могло заставить Субару позабыть о том грозном оружии, которое по-прежнему находилось в её руке. «Мне, конечно, нравятся девушки с оружием», сказал он, глядя на растерявшуюся на земле цепь с шипастым металлическим шаром на конце. «Орудие, способное превратить любого, Кровавое месиво. Подобный выбор явно говорилось о диских наклонностях Рэм. Однажды Субару уже приходилось испытывать на себе мощь Моргенштерна. Так что он сомневаться не приходился. Рэм владел им мастерски. Прости, что задаю банальный вопрос. Произнес Субару, постепенно свыкаясь с невозможной реальностью. Но почему ты хочешь убить меня? «Все просто. Ты вызываешь слишком много подозрений, поэтому я решила от тебя избавиться. Это входит в обязанности служанок». «А как же возлюби ближнего своего?» «Я просто выполняю свою работу». Последовал незамедлительный ответ. Рэм неотрывно смотрела на Субару, будто бы догадываясь, что тот намеренно затягивает беседу. Юноша понимал, одно лишнее движение от него останется лишь только мокрое место» а попытке выиграть время мысли в голове крутились с бешеной скоростью. А Рам сорвалась вдруг с его губ. Она знает об этом. Рам неприветливая, острая на язык властолюбивая старшая сестра. Как служанка она уступала ей почти во всех показателях, однако именно Рам была тем человеком, с которым Субару провел большую часть своего времени в особняке Розволя. Если она и стала его врагом, то что же говорить об остальных? «Я собираюсь покончить с тобой прежде, чем сестрица об этом узнает», — сказала Рэм. Это было именно то, что он надеялся услышать. Субару сделал глубокий вдох, облизнул губы стремился на Рэм пристальный взгляд. Девушка слегка сдвинула брови, похоже заметила, как противнику начали возвращаться силы. «То есть ты сама так решила?» «Это не было приказом графа?» «Я устраняю любого, кто стоит на пути господина Розволя, в том числе и тебя!» «Твой Розваль неправильно воспитывает своих собачек!» Крикнул Субару, желая увидеть, как отреагирует Рэм. «Разве это дело бросаться на всех без разбора, а?» Рэм взмахнула цепью, точно хлыстом, и левую щеку Субару пронзила острая боль. Шипастый шар засел в камнях за его спиной. И я не потерплю оскорблений в адрес господина Розволя. В глазах Субару потемнело, а по щеке потекли алые капли крови. Однако жертва была не напрасна, по крайней мере теперь он был уверен в том, что Рэм действительно хранила преданность розвалю Граф поддерживал кандидатку Эмилии на королевских выборов, а Рэм, почитав, что уход субары из поместья представляет опасность, сочталось, что его уничтожение пойдет Розволю на пользу. Значит, вот как -то. «И по-твоему, они заслуживают доверия?» «Да», — кивнула Рэм. Короткий ответ пронзил его сердце, будто бы острый нож. А в груди зашевелилось нехорошее предчувствие. Дни, проведенные в особняке, предстали в совершенно ином свете, поэтому он не стал говорить об ужасном предчувствии вслух, а лишь только спрятал его глубоко в сердце. «Вот угораздило! А я ведь, дурак, думаю, что мы неплохо ладили!» «Моя сестрица...» «Ничего не хочу слышать!» Перебил Субару и выхватил из кармана мобильник. «Получай!» Заорал он и направил его лицо в Рэм. Лесной полумрак разрезала яркая вспышка, и Рэм на мгновение замешкалась. Не теряя ни секунду, Субару с яростным криком кинулся к замершему на месте служанки и ударом плеча сбил хрупкую девушку с ног, а потом бросился бежать. Тера Субару неслось так же стремительно, как и мысли в его голове. «Идея убить его принадлежит заключительно только Рэм», — рассуждал он. «Тогда у него есть хоть слабая, но все-таки явная надежда остаться в живых. Можно вернуться в особняк и поговорить с Розволем с глазу на глаз. А если Розволь с заодно, то тогда бежать к нему все равно, что прыгнуть из огня в полумя». «Но ведь там же Эмилия!» При мысли об этом... Субару ощутил прилив радости, он не сомневался, только она смогла бы понять его и поверить его словам. Но станет ли она без пяти минут королева слушать человека, которого знает всего лишь несколько дней? Вдруг на задворках сознания прогремел его собственный голос, будто бы гром среди ясного неба. А ведь действительно, он сомневался в этой открытой и честной девушке, прекрасно зная, что она готова без малейшего колебания пожертвовать чем угодно ради других людей. Осознание того, что он посмел усомниться в душевной чистоте Эмилии, пронзило его насквозь. Его мир только что полностью перевернулся с ног на голову, но почему-то он сомневался именно в Эмилии. Если он не способен довериться человеку, которого поклялся защищать собственной жизнью, кому же тогда вообще в этом мире ему доверять? Сейчас он в панике несся по горам, куда заверал его план спасения, которому... Вот так вот выяснилось, что на деле он не верит. Насколько безумному нужно быть, чтобы творить подобное. Составлять план спасения Эмилии, а потом не верить в нее саму. В этом круге жизни он намеревался просто собраться с мыслями и добыть побольше информации. Но как тогда вышло, что сейчас над ним нависла угроза, и ему оставалось лишь только спасаться бегством, цепляясь за жизнью? Почему подобное вообще случилось? Субару знал ответ, и он поддавался гордыне, оказался слишком наивен, не подумал свои действия на шаг вперед, и сейчас он спасался бегством, пробираясь по склону сквозь густой лес, спотыкаясь и чуть ли не падая, и все, что ему оставалось, лишь только проклинать свою глупость. А Воздух со схлипами врывался из груди, глаза не видели даже от слез, а ноги уже заплетались». Наконец-то он выбрался на открытое пространство и невольно поднял взгляд в ночное небо. Позади внезапно раздался зловещий свист, и клинок из сверхплотного концентрированного воздуха рассек пространство. Скликнул Субару и рухнул на землю. Ему отсекли правую ногу ниже колена. От удара землю рана на щеке раскрылась, и где-то в плече послышался гулкий треск ломающейся кости. «Моя нога!» Боли не было. Остановилась просто еще страшнее. Отделившись от тела, она улетела в сторону и скрылась среди кустов. И только когда из раны хлынула кровь, окрасив землю валый цвет, по нервам выстрелила жгучая боль. Прижав левую ладонь к ране, Субару извивался и катался по окровавленной траве, яростно скреб землю пальцами правой руки, сдирая уже ногти и чувствуя, что все его тело охватывает разрушительный жар. Боль разрезала его, словно бы докрасно раскаленный нож. Теряя с каждой секунды огромное количество крови, Субару осознавал, что конец был уже близок. Внезапно чья-то ладонь мягко прижала бьющееся в огонь тело к земле. «Мана воды». «Исцелеть, тирана. Не в силах пошевелиться, Субару повернулся на налитые кровью глаза и в итоге увидел над собой девушку в униформе горничной. Это была голубовласая Рэм, только что пытавшегося ее убить. Ее ладони, которые она держала на обрубком правой ноги, изливался мертвый бледный свет. Юноша ощущал щекочущее прикосновение исцеляющей магии, и он не понимал, зачем Рэм спасает его». Рэм поймала ошеломлённый взгляд и на её лице мелькнул слабый намёк на улыбку. В сердцах юноша было бы уже подумал, что наконец-то появился огонёк надежды, но в тот же момент Рэм произнесла. «Если ты умрёшь быстро, я не успею узнать то, что мне нужно». Слова Рэм беспощадно обнажили наивность его надежд. Завершив своё лечение, Рэм поднялась на ноги, гремя массивной цепью, Подтащила к себе шипастый шар. Смертоносное оружие, созданное для того, чтобы убивать, проволочилось рядом с лежащей навзничным телом Субару. Отправляя на землю глубокие борозды, она замерла прямо перед его лицом. Намерения Рэм были очевидны. Твоя жизнь в моих руках, вот что она этим имела в виду. Это я забираю. Произнесла она и, наклонившись, разжала кулак субара в котором до сих пор тот сжимал кухонный нож. Завладев клинком, Рэм повертела его в руках и сказала. «Если бы ты ударил меня, смог бы держать немного подальше». Её брови сдвинулись к переносице, словно от недоумения, почему он упустил подобную возможность. Субару лишь молча покачал головой. Он не мог даже представить в мыслях, что ударит Рэм. После нескольких часов, проведенных на кухне в компании Рэм, которая учила его чистить овощи и фрукты, Рэм, стоящий у плиты, просто взять и вонзить его в тело девушки было просто невообразимо. У него определенно не хватило бы даже решимости так поступить. Рэм тяжело вздохнула и забросила нож далеко в кусты, а затем, взвякнув цепи, посмотрела на Субару ледяным взглядом и сказала, «Я хочу знать». «Поддерживаешь ли ты соперников госпожи Эмилии на королевских выборах?» моё Мое сердце всегда принадлежит Эмилии!» Сказал Субару, в ту же секунду цевь всколыхнула тяжелой волной и ударила его в грудь. Изодранная футболка лопнула, открывая рваную рану. Юноша отчаянно закричала, эхо раскатилось по всему лесу. «Кто тебя нанял? И сколько обещал заплатить?» Тем же бесстрастным голосом спрашивала Рэм. «Улыбка, Мелия, бесценно!» прохрипел Собару. Рэм сделала легкое движение кистью, и звенья цепи снова хлестнули по беспоймочному телу юноши. Новый удар пришелся ровно в то же место, что и первый, будто бы Рэм демонстрировала мастерство, расценивая крики нестерпимой боли, как похвалу своему боевому искусству. Вопрос прозвучал снова и снова, а за ним следовал же один и тот же ответ. Вновь и вновь лесную тишину нарушал грохот железной цепи, и пронзительные вопли были уже в отчаянии. Всякий раз, когда субаров подал в беспамятство, целительная магия Рэм приводила его в чувство, и так продолжалось, пока бесконечная адская карусель окончательно не стащила его моральные силы. И все же Рэм не удалось сломить его дух. Будто бы, устав бороться с его упрямством, Рэм вдруг остановилась, вытерла со лба капли крови и посмотрела на небо. «Мне нужно возвращаться», — сказала она. «Иначе не смогу подать ужин вовремя». «Интересно, какое сегодня меню?» — еле слышно спросил Субару. «Пироги с мясом устраивает?» Сказала Рэм. Извини, на этот званый ужин я не приду. Рэм некоторое время помолчала, затем обратилась на Субару льдиным взглядом и продолжила допрос. Ты последователь культа ведьмы? Отвечай! Ты задержим их ведьмой? Какой еще ведьмой? Не валяй, дурака! Воскликнула Рэм, и ее бледно-голубые глаза вспыхнули гневом. С самой первой встречи Субару еще ни разу не видел, чтобы Рэм так откровенно выражала свои чувства. Ее бледные щеки наливались краской, а глаза уже горели желанием убивать. «Я не знаю никакой ведьмы. И вообще, я вырос в неверующей семье». «Опять издеваешься? От тебя несет ведьмой? А ты, а ты утверждаешь, что никак с ней не связан?» Ненависть в глазах Рэм горела жгучей ненавистью. Субару с ужасом наблюдал, как в этом водовороте чувств, притаившимися с ног на голову все его прошлые представления о Рэм, вот так вот рушились об ее истинную сущность. Пусть никто и не заметил, но я сразу почуял этот запах! Меня от него просто воротит! Рэм даже заскрежетала зубами. «Я видела, как ты разговаривала с сестрицей и думала, что сойду с ума от злости!» Она произнесла... «Она... она принесла Рам столько горя, ты с ней заодно!» «Мне просто невыносимо смотреть, как ты хозяйничаешь в нашем доме!» «Я наблюдала за тобой с тех пор, как господин Розваль пригласил тебя к себе!» «И это причиняло мне нестерпимую боль!» «Я... я не могу больше так!» Рэм замолчала на секунду... Но только лишь за тем, чтобы дополнить свою фразу. «Пусть я даже знала, что сестрица лишь притворялась тобой дружелюбное дело, лови, что заботится о тебе!» Выпалила она так яростно, будто бы это был крик ее души, призванный компенсировать прежний достаток эмоций. Рэма умолкла. Ее плечи подрагивали, направленный на Субару взгляд был полон гнева. Но внезапно гнев сменился замешательством. Она увидела, что поверженный в драк тихо плачет Я... Я так и знал. Дрогнувшим голосом проговорил Субару. Я знал, что она лишь притворяется. Из горла юноши вырвался всхлип, по щекам потекли слезы. Так вот оно, как было все. Продолжал он сквозь рыдания Я знал, что ее доброта того не стоит просто боялся спросить. Рам и Рэм, появившиеся в доме Розволя, он был ни на что не годя, но они обучили Субару тонкостям работы. Рам смеялась над ним, когда выяснилось, что он не знает, как носить костюм дворецкого, а Рам подживала фраг и даже показала, как нужно его одевать. Рам терпеливо поддерживала Субару, когда тот с трудом пытался запоминать местный алфавит, а с тех пор, как Рэм обещала его постричь, Она напросто бросала выразительные взгляды на Субару, и тот был очень рад, что девушка уделяет ему внимание и даже поторапливает. Все это были дорогие и теплые воспоминания, с которыми он никогда не расстался бы. Теперь я не режу свои пальцы, когда очищу овощи. Знаю, как правильно стирать вещи из разных тканей. Правда, не до конца еще разобрался, как нужно делать уборку в доме. Но за эти несколько дней... За эти считанные дни Субаро владел таким количеством полезных навыков, что в больших успехах нельзя было даже и мечтать. И все же он надеялся, что пережив злосчастную четвертую ночь, узнает много нового. Я научился писать и читать. И пускай это лишь Азея сдержал слова и прилежно занимался. Даже эти сказки смог прочитать благодаря вам. «О чем ты говоришь?» Спросила Рэм упавшим голосом. Точно бы ей было неприятно слышать это похожие слова на бред. О том, что вы дали мне. Я ничего не помню. Понятно. Только вот почему же вы ничего не помните? Этого я не понимаю! Закричал вдруг Субару так что Рэм от неожиданности вздрогнула и отступила на шаг назад. Превозмогая боль, юноша приподнялся и, оперевшись руками о землю, вперил в Рэм мутный взгляд. «Почему вы все время поворачиваетесь ко мне спиной?» Закричал он, уже не в силах сдерживаться. «Да что я вам сделал? Скажите мне, что?» Субару понимал, что все равно ничего не добьется. И все же... Не мог остановить свой крик рвущейся из самого сердца. Оказавшись один в незнакомом мире, он прошел через множество испытаний, но, стиснув зубы, продолжал свою битву. Однако, все на свете имеет свой предел. Что я сделал не так? Да что во мне не так? За что вы настолько ненавидите меня? Вы ведь... вы ведь всегда... Я... Начала Рэм, но Субару перебил ее. Вы всегда мне нрав... Внезапный удар не дал ему закончить фразу. Тело юноши обмякло и распласталось на земле. Где-то совсем рядом послышалось хриплое дыхание какой-то неясный клёкот, и Субару принялся ошалело вводить туда-сюда глазами, пока не увидел, что наконец-то появился источник этих звуков. Это было его горло. В горле Субару зияла огромная дыра и в ней бурлила кровавая пена. Субару в ужасе посмотрел на Рэм, а затем глаза его закатились, и взгляд в один миг погас, словно кто-то дернул рубильник. Он уже находился далеко отсюда, боли не было, не было и ярости, и страданий. Все эмоции и чувства остались позади, лишь чей-то печальный голос тихо произнес. Сестрица слишком добра.